Там они взяли билеты на Копенгаген, где встретились с представителем центра, который передал разведчикам матросские книжки членов экипажа советского теплохода. С этими документами разведчики должны были прибыть в Советский Союз. В Копенгагене на явку с супругами вышел сотрудник резидентуры внешней разведки, который показал им город и попутно разъяснил их дальнейшие действия, проинструктировал о том, как вести себя на теплоходе во время плавания. Он помог им подняться на борт теплохода и проводил разведчиков в каюту. Вести он очень понравился. «Какой обаятельный молодой человек!» — сказала она мужу. «Первый советский человек, которого встретила за столько лет, И такой славный. Она пока еще не знала, что этим славным человеком был предатель Олег Гордиевский, который в то же время работал на датскую контрразведку ПЭТ, а затем был перепродан ею англичанам. Именно им он позже выдаст Вестов. Англичане, в свою очередь, сообщат о советских нелегалах американской разведки, которая организует их арест и незаконный вывоз в Соединенные Штаты Америки. Но это произойдет через несколько лет. Весь путь до Ленинграда разведчики, согласно полученным инструкциям, отсиживались в каюте. Наконец, теплоход пришвартовался в порту города на Неве. Там их встретили родители и кураторы из управления нелегальной разведки. На другой день утром супруги, встречавшие их, выехали в Москву. Поскольку возникли опасения, что дочь нелегалов может воспринять русскую речь, им ведь предстояло возвращаться назад, а случайно оброненное ребенком русское слово могло выдать разведчикам. Веста сразу же отвезла девочку в ГДР где она в течение месяца проживала в немецкой семье, а сама уехала домой к родителям. В центре Веста и ее муж отчитались о проделанной работе и получили очередные инструкции. После отдыха разведчики вновь кружным путем отправились в Аргентину. Попутно супруги навесили мать их аргентинского друга Крамера, проживавшей в Гамбурге, рассказали о своей жизни и дружбе с ее сыном, передали от него приветы и подарки. В Буэнос-Айресе их встречал сам Крамер, растроганный вниманием, проявленным к его матери. Через несколько дней после приезда домой разведчики оставили дочь на попечение няни, а сами отправились проводить тайниковые операции. Описание тайника было передано ими в центр еще до поездки в Москву. По уже отработанным у них в таких случаях действиям, Веста поставила сигнал о вложении в тайник, а ее муж проверил наличие сигнала о выемке из тайника. Однако последнего сигнала разведчики не обнаружили. Через некоторое время... Они посетили место закладки тайника и установили, что он был кем-то изъят. Разведчики немедленно сообщили в центр о случившемся и получили ответ, что сотрудник резидентуры в тот день на тайниковую операцию не выходил. Это означало, что тайник изъял кто-то посторонний. В соответствии с имевшимися на такой случай указаниями, Вест сразу же изъял из основного тайника хранившуюся в нем быстродействующую радиостанцию и перепрятал ее в другое место. В ходе этих операций он дважды замечал какого-то человека, совершавшего прогулку верхом на лошади. Целый месяц разведчики находились в сильном напряжении, однако больше ничего подозрительного не обнаружили. Прошло некоторое время, обстановка вокруг супругов была спокойной, и они начали предпринимать шаги для выполнения задания центра